не резали, не кололи. Эти плакали и сжимались под казенными одеялами в комочек страха. Один все вел разговоры с кем-то сидящим на спинке кровати. Грозил ему, улыбался, гнал от себя прочь, прятал голову под подушку. Но этот некто... Видимо, одному ему никак не желал оставлять в покое несчастного. Да, несчастного. Каким другим словом назвать его? Многие в делирии сгребали с себя что-то, а потом рассказывали, что это по ним ползали всякие мелкие насекомые или зверушки — а они сбрасывали. Один рассказывал убежденно, как он бежал за машиной, которая увозила его жену. Он проследил, и в каком-то закоулке, куда свернула машина, в заброшенном бараке под полом нашел труп жены, и он знает, кто убийцы, и он будет искать их, а пока с горя запил. Жена его в это время плакала неутешно за стеной в приемном покое. Из тех, кого доставила в отделение скорая, Мити запомнились двое, почти мальчишки. Одному и восемнадцати не было, несовершеннолетние. Правда, школу тот акселерат уже закончил, работал в морском порту, считал себя взрослым. Видимо, на правах взрослого он в компании таких же оболтусов и решил словить кайф, смешав коньяк с седуксеном. А что? И то, и другое, как транквилизаторы». Что получилось, парень толком рассказать не смог. Одурели и все, и никакого кайфа. Подобрали его на улице, когда шел домой дурак дураком. Через пару дней парня вывели из обалдения, напичкали лекарствами, и тот сидел с ногами на койке, Полувосторженно наблюдая жизнь вокруг. Правда, когда он понял, Каких привозят рафики спецбригады, Послушал, каков он вблизи этот бред, Восторга поубавилась. А как увидел бесповоротно чокнутых На почве алкоголя, То и вовсе струхнул. Дошло до него, в какую пропасть заглянул он по глупости своей, из чистого любопытства. «Гляди и запоминай!» — кивнул Дагана в парнишке на привязанного к кровати мужчину. Тот метался и со слезами на глазах уговаривал не убивать его. «Ему лететь домой надо срочно!» Там уж поди и стол накрыт, И ждут его в рюмке налито. И тянулся мужичок губами, Руками привязанными, Худой жилистой шеей к стакану. И, не дотянувшись, Падал обессиленно На тощенькую больничную подушку, Катал со щеки на щеку По ней голову, Мычал, и снова умолял, чтобы его пощадили, не убивали. Парень смотрел на привязанного расширенными от ужаса глазами юный красивый росток, которому бы жить и радоваться жизни, а не травить себя дурманом. Валентин криво усмехнулся и заскрипел зубами, «Смотри, щенок, и запоминай, ты думаешь все шуточки, а ведь мужик всерьез, кто знает, может и на всю жизнь теперь останется завернутым». Даганов как в воду глядел. Тот не вышел из заварухи, остался с корсаковским синдромом. Через месяц забрала калеку несчастная жена. Другой из молоденьких Был и вовсе загадочным случаем. Солдатик из первогодков, Весеннего призыва паренек. Полгода не прошло, А надо же, угодил. Суметь надо, На военной службе с ее дисциплиной и жизнью на виду у всех допиться до белой горячки. Паренек мялся, когда мужики подступили к нему с вопросами. «А чего тут неясного?» — философский изрек кто-то из опытных. «Поди противообледенительную жидкость пили или еще что похуже». «Если в ПВО служит, там немало всякой дряни на спирту. При желании можно надрызгаться». «Эх, горе, воин!» — вздохнул другой. «Жаль, что ремень отобрали. А то отхлестать бы тебя всем миром по голому месту и выпустить. Вот тебе и весь шприц». «Все таблетки и весь курс лечения!» Как позже выяснилось, парень частенько выпивал и до армии. Пройдя курс лечения, он, возможно, до конца своей службы больше и не отведает спиртного. Но что будет после демобилизации? В родной деревне судьба может его по-всякому повернуть. Парень из ненадежных. Этих двоих молоденьких в больнице долго не задержали, но оба оставили в митиной памяти зарубку о себе. Хорошо, если бы и в их памяти больница осталась навсегда. Все-таки это ужасно. Спица с молоду.